глава 45. пять сам от смотрел на цирковые зрелища из верхних комнат в домах своих друзей или вольноотпущенников а иногда со священного ложа сидя вместе с женой и детьми примечание священной ложе императорской ложе на палотинском склоне большого цирка часто он уходил с представления на несколько часов иногда даже на целый день и спросив прощение и назначив вместо себя распорядителя но когда он присутствовал, то ничем уже более не занимался. То ли он хотел избежать нареканий, которым на его памяти подвергался его отец Цезарь за то, что во время игр читал письма и бумаги или писал на них ответы, то ли просто любил зрелище и наслаждался ими, чего он никогда не скрывал и в чем не раз откровенно признавался. Поэтому даже не на своих зрелищах и играх он раздавал от себя и венки, и много дорогих подарков поэтому и на всяком греческом состязании он непременно награждал по заслугам каждого атлета. Но больше всего он любил смотреть на кулачных бойцов, в особенности латинских, и не только на обученных и признанных, которых он иногда даже стравливал с греками, но и на простых горожан, которые в переулочках бились стена на стену, без порядка и правил. Одним словом, он не обошел вниманием никого из участников народных зрелищ. Атлетам он сохранил и умножил их привилегии, гладиаторам воспретил биться без пощады, актеров разрешил наказывать только в театре и во время игр, а не всегда и везде, как это позволялось должностным лицам по старому закону. Примечание. Привилегии атлетов — свобода от муниципальных повинностей. Актеры были неполноправными гражданами и подлежали телесным наказанием. Тем не менее и на состязаниях борцов, и на битвах гладиаторов он всегда соблюдал строжайший порядок, а вольности актера сурово пресекал. Узнав, что Стефанион, актер римской комедии, держит в услужении Матрону, постриженную под мальчика, он высек его в трех театрах и отправил в ссылку. Пантомима гилоса он, по жалобе притора, Наказал плетью при всех в Атрии своего дома, а Пилада выслал из Рима и Италии за то, что он со сцены оскорбительно показал пальцем на зрителя, который его освистал. Примечание. Римская комедия «Тогата». В трех театрах тогдашнего Рима Помпея, Бальба, Марцелла. Искусство пантомимов Нечто вроде балета на мифологические сюжеты пришло в Рим с греческого Востока во втором десятилетии до нашей эры. Пилат, учитель гилоса был одним из самых знаменитых танцоров этого жанра.